Это был очень долгий день, и у Брэда разболелись ноги. Прибыли два туристических автобуса, так что нужно было встретить, расселить по комнатам, накормить и напоить 80 человек. Она, конечно, была рада, что появилось столько постояльцев, но она с шести утра так и не присела ни разу. Вдобавок еще и Грейси пришла в отель во время ланча и объявила Брэде, что проведет день с ней. Очевидно, Ди своеобразно восприняла слова Брэда о том, что она всегда готова помочь. Ей захотелось придушить Ди за такую легкомысленность. Но Бреда ни на секунду не дала Грейси подумать, что ее просто сплавили из дома. И наоборот, приняла ее с распростёртыми объятиями и постаралась занять. Было уже десять часов, и почти все гости спустились в бар. Время от времени до стойки регистрации долетали звуки оттуда — Смех, оживленная болтовня и звон стаканов. Брэда вздохнула с облегчением. «Похоже, они все хорошо проводили время». «Миссис Салливан, простите, если я вас обижаю, но вы выглядите измученной. Почему бы вам не пойти отдохнуть? Я тут обо всем позабочусь. Прилягте и расслабьтесь». Брэда улыбается Джоанне, своей трудолюбивой помощнице. Она знает, что дело будет в надежных руках, если Джоанна ее подменит. Спасибо, Джоана. Я правда немного устала. Думаю, поднимусь в квартиру, если ты уверена, что. Она как раз идет к лестнице, когда из бары с испуганным видом выбегает один из молодых сотрудников. Что такое, Джозеф? спрашивает она, поворачиваясь и быстрым шагом, направляясь к нему. Um... Мальчик краснеет и смотрит на нее. «Ну?» — нетерпеливо говорит Бреда. «Что там?» «Это просто...» «Ну, ради всего святого, Джозеф!» — взвизгивает Бреда. «Ну, не мямли!» Он оглядывается в сторону бара. «Там мистер Салливан?» У Бреда дергается глаз. Она чувствует себя смертельно уставшей от одной только мысли о том, что ей предстоит. Ей хочется упасть на ковер и заплакать, но она берет себя в руки и тихо говорит: "Просто скажи, в чем дело. Я разберусь. Мистер Салливан сейчас в баре. Он уже выпил больше, чем пару стаканов двойного виски, и мне кажется, кажется, что его нужно увезти оттуда. Краем глаза Брэда видит, как рука Джоанны тянется к телефону. Наверняка она звонит Дине. «Его не остановить», — продолжает Джозеф. «Он раздобыл бутылку Джеймисона, и Ларри послал меня найти вас. Он, то есть мистер Салливан, кричит, что вся выпивка за счет отеля». Брэда делает очень глубокий вдох. «Спасибо, что сообщил Джозеф. Можешь передать Ларри, что я разберусь». День на стойке регистрации появляется как по волшебству. Он делает бодрое выражение лица, но ему не удается скрыть жалость во взгляде, отчего Бредди становится еще хуже. Почему ее муж так себя ведет? Когда же ради всего святого он поймет, что выставляет дураком себя и позорит всю семью? Что никого не обманывают его нелепые грандиозные жесты? Что смеются над ним, а не вместе с ним? И что это губительно для бизнеса? Как хорошо, что ты пришел, Динни, говорит она, кивая в сторону бара. Пойдем заберем его. Без проблем, стоически отвечает Динни. Кажется, уже в тысячный раз за долгие годы брака Брэди приходится напрячься и помешать мужу обанкротить бар. И в тысячный раз она слышит громкие возгласы разочарования наполняющие помещение, когда наиболее восторженные гости осознают, что бесплатной выпивки не будет. Несмотря на усталость, Брэда теперь совсем не хочет подниматься в квартиру. Не сейчас, когда там Конор. Даже если он вырубится. Ей сейчас нужно побыть в одиночестве и успокоиться. Она возвращается в офис, где оставила сумочку, и молится, чтобы ключи от машины оказались внутри затем она выходит на автостоянку садится за руль и уезжает из отеля минует деревню сворачивает на дорогу к озеру доехав до подходящего укромного места она останавливается и глушит двигатель потом опускает стекло чтобы позволить сладкому ночному воздуху окутать ее и чтобы услышать тихий плеск волн потом кладет голову на руль и рыдает